Глава двадцать шестая Последующие минуты растянулись для меня в часы безумного напряжения. Я так и не поняла, сколько времени продолжалась наша поездка, зато ни на секунду не оставляла попыток связаться с Эйденом. Я взывала к нему всеми силами моей бессмертной души, запечатанной в этом теле. Огненная магия исчезла, не оставив и следа. Тонкая нить, связывавшая нас двоих, Растаяла, будто ее никогда и не было, но я все равно верила, что он услышит меня и придет, даже если я не дождусь ответа. Надо было лишь подождать, потянуть время, а заодно и узнать, что задумала и Елениль и зачем ей я. Наконец экипаж остановился. Офицер Эран открыл дверцу дилижанса и откинул подножку. Гвардейцы уже выстроились двумя стройными рядами по обеим сторонам от дороги, упиравшиеся прямо в темный зев огромной пещеры. Я внутренне напряглась, не отводя взгляда от сводчатого входа, вырубленного прямо в отвесной скале. «Это древнейшее место разлома», — сказала Елениль, довольно щурясь. «Отсюда, в этот мир, вышел Суилмиран». И здесь осталась часть его силы. Чистейшая магия в своем первозданном виде. Скоро ты познакомишься с ней. Вставай!» Я молча подчинилась. Вышла наружу, щурясь от яркого солнца. Осторожно огляделась. Мы стояли у подножия одинокой скалы. Такой огромной, что ее пик, казалось, упирался в самое небо. А вершина была покрыта снегом и льдом, ярко сиявшими, на тропическом солнце. С четырёх сторон нас окружали глубокие ущелья, и лишь узкая тропка велась между ними, такая ненадежная на вид, что у меня внутри на секунду всё похолодело. Удивительно, что дилижанс не свалился в пропасть. Впечатляет, доханни хмыкнула. Сюда не добраться просто так и не уйти. Только тот, в ком течёт кровь короля демона, может открыть дорогу к древнему храму силы. «И в вас она течет?» — тихо переспросила я. «Нет, милая, но мне это и не нужно. У меня есть тот, кто позаботился об этой мелочи». И она подтолкнула меня вперед, заставляя шагнуть ближе ко входу, из которого несло тяжелым многовековым злом. В полумраке пещеры шевельнулась мужская фигура. Лениво оторвалась от стены и двинулась нам навстречу. Я не могла рассмотреть, кто это, потому что свет падал прямо мне на глаза. Но что-то в его плавных движениях заставило меня насторожиться. Я сбилась с шага, вглядываясь в темноту, и тут же была вознаграждена тычком под ребра. «Шевели ногами», — процедила и Елениль, подгоняя меня. «Нам еще надо успеть в Лесавию» на представление века». Я первой достигла пещеры и шагнула через ее порог под высокие своды. И когда солнце исчезло за моей спиной, я поняла, что оказалась в идеально круглом гроте, из которого в разные стороны вело несколько ходов, освещавшихся смоляными факелами, да и сама пещера оказалась достаточно освещена. В ее стенах были вырублены многочисленные ниши, в которых сейчас горели свечи и масляные лампы. Чья-то тень упала на пол, прямо перед моими ногами. Затем взметнулась на стену и заплясала по ней. Я подняла взгляд и обомлела. Передо мной, холодно усмехаясь, стоял мой так называемый жених — Лейс Архарон. — Ну, здравствуй, невеста произнес он насмешливым и даже каким-то презрительным тоном. Потом перевел взгляд на стоявшую за моей спиной и елениль и добавил, обращаясь уже к ней. «Ты была права. Примись шаянской крови почти не чувствуется. Я всегда права, дорогой», — пропела старшая Дахани, обходя меня и вставая рядом с Лисом. В неверном свете многочисленных свечей и факелов она выглядела очень молодой, почти юной. Но я-то знала, что скрывается под этой привлекательной оболочкой. И Елениль обвела руками узкую талию принца, прильнула к нему и мурлыкнула, щурясь в мою сторону. «Посмотри, сила в ней так и клокочет, требуя выхода. Тебе только нужно ее позвать и передать мне». «Какая сила!» — недоуменно пролепетала я. «О чем вы?» «Скоро ты все узнаешь!» Лис обнял и еленель за плечи и махнул свободной рукой. Меня тут же окружили гвардейцы, оттесняя от входа, будто я все еще могла сбежать. Кто-то толкнул в спину, заставляя переступить с ноги на ногу. Мне стало душно. Захотелось рвануть ворот платья, вдохнуть полной грудью, Но вместо этого я только судорожно вдохнула и еще глубже засунула кинжал в складки юбки. Под конвоем солдат меня провели через пещеру и втолкнули в один из подземных ходов. Он был широким и коротким, и заканчивался пещерой меньшего размера, в центре которой таинственно поблескивало небольшое озеро. В темной глади стоячей воды отражался свет факелов, которые были зажжены по периметру. Меня подтолкнули к его кромке, не давая осмотреться. «Вот мы и на месте», — раздался рядом голос и елениль. «Это подземное озеро — что иное, как портал в другой мир. Мир наших пращуров, откуда пришли Драхи и Ахайи. И он все еще действует». «Этого не может быть», — пролепетала я, пытаясь отпрянуть, но меня упорно подталкивали к воде может сказал лис подходя ближе я уже и раньше замечала насколько он красив но сейчас его красота отталкивала меня а не привлекала здесь есть источник на дне ключ который берет свое начало на той стороне и сегодня ты поможешь нам заглянуть туда и вызвать из небытия величайшего из драхов короля демона моего пращура Он щёлкнул пальцами, и пара гвардейцев тут же накинули верёвки на мои руки, стягивая запястье за спиной. Нож упал, звякнув о каменный пол пещеры. Я закусила губу и отвела взгляд. «А это что тут у нас?» Один из гвардейцев поднял оружие и передал принцу. «Кинжал милосердия. Хм, кто тебе его дал? Одна из твоих охранниц?» Я стояла не жива, ни мертва, боясь произнести хоть слово. «Ах ты, тварь!» Рядом оказалась Елениль, Ударила меня ладонью по щеке, да так, что моя голова мотнулась, а кожа на месте удара вспыхнула, как от ожога. Я зажмурилась, прокусив губу. Рот наполнил медный привкус крови. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю! Ты всё это время скрывала его!» Она повернулась к Лейсу, который со снисходительной улыбкой наблюдал, как его сообщница осыпает меня бранью. «Ты видел? Она хотела меня убить! Прятала нож! Это одна из ее прихвостней сунула ей оружие!» Принц лениво протянул в ответ. «Успокойся, дорогая. Она нужна нам живой. Ты же хочешь получить свою вечную молодость и звание Великой Жрицы?» Она глубоко вздохнула, беря себя в руки. Отвела в сторону полный ненависти взгляд и произнесла совсем другим тоном. «Да, милый, извини». «Смотри, у нас договор. Не навреди ей до времени». Запястья ныли, сдавленные веревками. Меня опять подтолкнули, заставляя идти вдоль выложенного камнями берега. Я не могла оторвать взгляд, от этой таинственно поблескивающей темной глади, казавшейся плотной и тягучей, как кисель. Озеро было абсолютно непроницаемым. Ни один всплеск, ни одно движение не нарушало его мертвого спокойствия. Казалось, что даже свет факелов без следа поглощался его обсидиановой поверхностью. Я запнулась о какой-то камень, больно ударившись ногой, И тут же весь накопившийся ужас вышел из меня вместе с судорожными рыданиями. Я мешком повалилась на колени, захлебываясь в слезах, которые хлынули из глаз сплошным потоком. Все мое тело сотрясало крупная дрожь. Дыхание срывалось. Я хватала воздух ртом, как вытащенная на берег рыба, и никак не могла наполнить легкие. Подскочила и еленель. Замахнулась, желая нанести удар но Лейс успел перехватить ее руку и сжал так, что лицо Дахани исказилось от бессилия и злобы. «Я же сказал, не порти девочку!» — процедил принц сквозь зубы, отталкивая ее от меня. Потом бросил на меня короткий взгляд, полный холодного безразличия, и вдруг коснулся моего лба. Это было последнее, перед тем, как я упала, потеряв сознание.